Глава 22. Элурен достойно пренийл странную новость, шагнул вперёд и изобразил традиционное бедирское приветствие и уточнил: "У Эги уже три мужа, и в ближайшее время их может стать больше. Вы уверены, уважаемый, что хотите стать четвёртым?" "Так велели духи", ответил ирток мягко, но решительно. Капитан сдержал тяжёлый вздох. Мне кажется, у Бедира нет проблем с женщинами. Зачем вашим духам и намерянка, да ещё живущие по другим обычаям? То ведомо только богам и шаманам, развёл руками Бедир. Значит, вы согласны на формальный брак? не отступал Улрен. Ему не улыбалось делить Лену с незнакомцем. Согласен, подтвердил Иртог. Но тогда зачем вам это? Не выдержала девушка. Духи знают, пожал плечами Бадир. Хорошо, мы согласны. Когда вам удобнее провести церемонию? Завтра, уже послезавтра вы сможете вернуться на небо. Пусть будет так. Договорившись, Бадир ушёл, а команда собралась вокруг расстроенной Эги. Она всё так же не понимала, зачем этот странный парень хочет на ней жениться. Прочь им переживать в одиночестве лени не дали. Лирам одним длинным шагом очутился рядом, обнял, оплёл руками волосами, прижался губами к макушке, и стало чуточку легче. Сбоку прижался Эрнарэн, напряжённый, взволнованный, готовый защищать. Последним Эги обнял Элурен. Длины капитанских рук хватило, чтобы стиснуть побратимов, укрепляя, объединяя их в коротком объятии. Аж завидно, вздохнула Айтен. "Ещё как", насмешливо сказал Илай, ероша пышную шапку кудрей. Олстак промолчал, но смерил женатиков выразительным взглядом. Только Коши внезапно скользнул вперёд и протянул Эги чашку с водой и платок. Лена поблагодарила его срывающимся голосом и тут же бурно разрыдалась. Из неё выходил страх потерять свою внезапно обретённую семью. Потом, заикаясь и отпивая воду, Лена рассказала, как ей угрожали и как она пыталась выкрутиться. «Тш-ш, все будет хорошо, цветок моего сердца», утешал ее Лерам, тихонько укачивая. «Этот Ирток согласен на формальный брак и, похоже, не собирается покидать планету. Значит, тебе ничего не грозит, кроме усталости после красивой церемонии. Мы будем рядом». Лена успокоилась не сразу. Сидела, прижимаясь к Лераму, слушала тихие голоса команды и как-то незаметно уснула. Вот тогда мужчины, переглянувшись, и принялись общаться с помощью сообщений на браслетах. И обсуждали уже не красивую церемонию, а эвакуацию. Однако Элорен покачал головой и напомнил: "Талан, он наш брат. Мы не можем бросить его здесь. Можем только оставить, если пожелает сам. Его браслет молчит, значит, нужно отыскать его утром, а сейчас просто ложимся спать. Подозреваю, завтра будет непростой день". Капитан как в воду глядел. На рассвете в их шатёр ввалился возбуждённый талант. «Эл, Лорен, ты мне нужен!» Совсем не тихим шёпотом заявил помощник. Эл шикнул на побратима и вышел из спального отделения, зевая и разминая затёкшую на неудобном ложе шею. «Что-то случилось?» «Случилось. Мне нужна Мэгги и связь со стрекозой. Я остаюсь на бедире». «Так, давай выйдем, все ещё спят. Мне нужны подробности». Мужчины вышли, одевающая медичка поднялась и взялась за свой чемоданчик, бурча себе под нос. Что такое? От шума проснулась Лена. "Спи", негромко ответила Меги. "Просто кое-кому идти до потребовался". Конечно, после этого уснуть Эге не смогла. За ней скинулись Лирам и Рнарэн. Когда Элурен и Талан вернулись в шатёр, команда уже поднялась и оживлённо обсуждала возможность умыться и позавтракать. Братья Элорен немного повысил голос. У меня новости. Сегодня наш брат Талан прощается с нами. Он закончил свой путь среди звёзд и нашёл счастье на родине. Вечером его род устроят для нас прощальный пир, а сейчас, Меги, сделай укол. Медичка подошла, скупа улыбнулась и прижала к плечу Бедира приготовленный шприц. Лена с огромным облегчением наблюдала за всем, надеясь, что простившись с братьями, Талан уйдёт, однако быдир не ушёл. Он откинул полог, прикрывающий вход, и вкатил в шатёр небольшой, но очень весомый стальной кейс из тех, которыми пользуются для быстрого спуска посылок на планету. "Эги, торжественно сказал он. Я был слепцом и не желал замечать того, что моё внимание причиняет тебе боль. По нашим обычаям, если жених отказывается от сговорённой невесты, он должен заплатить ей выкуп. Я же смиренно прошу прощения и прошу не отвергать мои дары." С этими словами Талан открыл свой кейс и вручил Лене просто ворох цепочек, бусин, пластинок золотых, затейливо украшенных, подобранных по размеру и узору. "Я не могу подарить тебе покров невесты", пояснил Талан. "И вообще любое готовое украшение имеет своё значение, поэтому я дарю тебе то, из чего ты сама сможешь собрать подарок будущему мужу или сыну". "Благодарю, Талан". Лена нашла в себе силы встать и вежливо поклониться, не обращая внимания на то, что на ней позвянивали украшения, вручённые иртоком. Вечером она уснула, не сняв их, и теперь выглядела как настоящая бедирская невеста, пусть и немного сонная. "Вам, братья, я благодарен за то, что вы были со мной все эти годы. Мы расстаёмся и не знаем, когда сведёмся вновь, поэтому прошу вас принять на память обо мне" Всем членам команды Талан раздал по браслету, а Ларисе даже два, для неё и её супруга, дежурящего сейчас на стрекозе. Потом Бедир наконец ушёл, организовывать пир и засылать сватов к своей невесте. А команда принялась собираться. Только Мэгги поинтересовалась у капитана. «Эл, а как же вещи Талана? Он за ними не полетит?» «Нет, Кей всё пришлёт шаттлом, когда будет нас забирать. Пока только капсулу с золотом скинул». «Ну, а счета и так работают. Я только его долю со счета стрекозы ему перевел». Медичка кивнула и потерла руки, отведя капитана в сторону. «Значит, местный жених на девочку зариться не будет? И хорошо, хватит ей потрясений. Куда мы дальше летим, капитан?» «На Аурелию». «Родину Коши?» «Это правильно. Ему пора определиться с будущим и со своими чувствами к Лене». «Думаешь, он ошибается в них?» «Думаю, да», — Медичка тонко улыбнулась. Но чтобы понять так это или нет, мальчику нужно вернуться на родину. Элоренза задумчиво посмотрел Альфинианки вслед. Он знал, что на родной планете Меги была кем-то вроде провидицы, правда, потом в космосе её способности как будто пропали. Но что если на планете они проявились вновь? Не раз ему казалось, что Медичка знает чуть больше, чем говорит. Но что она знает? Увы, повседневные заботы не оставили места размышлениям. За Леной пришли женщины и увели невесту готовиться к свадьбе. Команде надо было позавтракать, надеть самую нарядную одежду и выдвигаться к шатру невесты, чтобы выдать Эгги замуж в очередной раз. А потом успеть на прощальный пир к Талану, чтобы около полуночи попасть на шаттл. Весьма плотный график для одного дня. Можно было, конечно, задержаться на свадьбу Талана, но уже бывший первый помощник предупредил, что невеста пока не в курсе его планов, так что история может затянуться. Эл только головой покачал. Беддир не меняется, так же рвётся на храпом к тому, что ему кажется счастьем. Что ж, пусть на этот раз ему повезёт.